— Скука — неотъемлемая часть брака. Если ты женат, надо быть готовым к скуке. — Ну, не всегда, — возразила она, вспомнив слова Бикса. Профессиональные соблазнители считают женатиков тупыми мещанами. Мне, например, не было скучно. — Может, ты просто не отдавала себе отчета? — Спорим, сейчас у тебя куда более интересная жизнь. Он улыбнулся и глотнул вина. А Пэрис подумала, что в логике ему не откажешь. «В каком-то отношении, да», — согласилась она, — «но мне моя жизнь виделась иначе. Я была счастлива в семье». «Могу предсказать. Через год ты будешь радоваться, что он ушел». Такое предположение показалось ей невероятным. Пэрис знала. Что бы ни случилось... Она всегда будет горевать о Питере и всегда будет жалеть, что он не с ней. Но поскольку это было невозможно, придется находить радости в новой жизни. Однако эти радости все равно будут не те, что были у нее с Питером. Чандлер пробыл у нее до шести. Уходя, он сказал, что завтра летит в Лос-Анджелес на своем самолете, а когда вернется, позвонит. Утром ей снова принесли от него цветы. «Кажется, мистер Фриман всерьез вышел на охоту», — холодно заметил Бикс, приехав в офис, чтобы сделать наброски к запланированной на июнь свадьбе. «Тебе с ним интересно?» «Кажется», — неуверенно ответила Пэрис. Чандлер был легким человеком, приятным и обаятельным, но за этой внешностью крылось что-то очень горькое — Видимо, предательство жены его сильно ожесточило. Он снова объявился только в четверг и сообщил, что находится в Нью-Йорке по делам, а назад вернется к воскресенью. Пэрис это не слишком волновало, позвонил, и слава богу. А на следующей неделе он стал усиленно приглашать ее слетать с ним в Лос-Анджелес на его самолете. Пэрис колебалась недолго. Она не собиралась с ним никуда ехать, а главное... Спать с ним. Этот мост переходить она еще была не готова. И Пэрис деликатно высказала все это Чандлеру. Тот посмеялся. Я это знаю, глупенькая. Я хотел снять нам два номера в Беллере. Думал взять тебя на один прием в преддверии Грэми. У меня приятель в музыкальном бизнесе. Он каждый год меня приглашает. Захватывающее зрелище. «Хочешь сходить?» Пэрис еще сомневалась, но вдруг вспомнила, что это означает возможность повидаться с Мэг. Можно было, конечно, и самой съездить, но, честно говоря, Грэми звучало заманчиво. «Пока не знаю, смогу ли вырваться. Можно я спрошу у Бигсби, а потом дам тебе ответ?» Парис не тянула время. Ей в самом деле хотелось посоветоваться. Вечером, когда они с Бигсом оба были в офисе, Пэрис задала ему этот вопрос. Могу отпустить тебя на денек, ответил тот со свойственным ему великодушием, но ты уверена, что хочешь ехать? Нет, не уверена, смутилась Пэрис. Он милый человек, но я пока не готова, с кем бы то ни было делить постель, откровенно призналась она. Правда, он говорит, что снимет мне отдельный номер. Думаю, съездить было бы интересно. В общем, не знаю. — Послушай, Пэрис, что тебя смущает? — усмехнулся Бигсби. — Я бы тоже с радостью полетел. — Вот и езжай с ним, — подразнила Пэрис. — он удивится, — засмеялся Бигсби. — А как он отнесся к тому, что у тебя будет отдельный номер? Перес задумалась. «Да вроде нормально. Тебя послушаешь, он прямо-таки ангел». Именно это Бигсби настораживало. Так ведут себя только профессионалы. К концу дня Перес перезвонила Фриману и, затаив дыхание, объявила, что согласна. Лететь надо было в пятницу утром, чтобы вечером попасть на торжество, на которое Чандлер решил ее сводить. По счастливой случайности на эти выходные у Биксби не было намечено никаких крупных мероприятий, только скромный ужин, который должна была обслуживать Сидни Харрингтон. Зато через неделю им предстояла грандиозная свадьба, и Бикс сказал, что тогда уж он Перрис никуда не отпустит. Вечером она позвонила Мэг и сообщила, что на днях приедет. Какие будут планы на выходные, Пэрис еще не знала, но пообещала дочери, что выкроет время, чтобы с ней повидаться. О Чандлере она рассказала в двух словах, но дочка очень обрадовалась. «Мам, ну это же здорово! А какой он?» «Как тебе сказать? Хороший, кажется. Очень красивый, шикарно одет. В общем, на первый взгляд производит вполне благоприятные впечатления». В ее голосе не слышалось большого энтузиазма. «Это все равно не Питер. И как странно общаться с чужим мужчиной, тем более лететь с ним в другой город». Пэрис все еще сомневалась, правильно ли поступила. Но Чандлер как будто понимал ее принципы и был готов их принять. Она была рада, что он согласился на два отдельных номера. Иначе она бы никуда не полетела — и заплатить она решила за себя сама. Перес не хотела быть у него в долгу. Хватит и того, что она летит на его самолете и идет на вечеринку за его счет. «Мам, а он тебя как мужчина не привлекает?» — спросила Мэг с некоторой тревогой. «Нет, не привлекает. вообще это романом назвать нельзя», — сказала Перерис. «Обманывая сама себя. У нас просто приятельские отношения. Он тоже так считает. Не знаю, что он там считает, но он отдает себе отчет, что спать я с ним не собираюсь. Мне кажется, он джентльмен, а если выяснится, что нет, я приеду ночевать к тебе». Мэг посмеялась над ее наивными представлениями об ухаживании. Возьми с собой газовый баллончик. Вдруг он станет ломиться к тебе в номер. Мне кажется, он не такой. Во всяком случае, я надеюсь. А если это случится, вызову полицию. Как мило! Опять рассмеялась Мэг, после чего сообщила, что у нее появился новый кавалер. Она впервые встречалась с парнем после разрыва с пирсом. Надеюсь, этот более нормальный подразнила мать. Оказалось, его зовут Энтони Уотерсон. Он очередной молодой актер, и познакомились они тоже на съемках. Очень талантливый, но они пока еще мало знают друг друга. Всякие новые отношения — это тяжелый труд, дочка. Пырис вспомнила, как взращивала свой сад в Гринвиче. Порой действительно трудно определить, что цветок, а что сорняк. «Иногда это так и остается загадкой». «Хорошо. Увидимся в выходные», — пообещала она и позвонила Виму, чтобы он ее не терял. Его не оказалось в общежитии, но Пэрис оставила сообщение на автоответчике. Уже в постели Пэрис долго не могла решить, как ей одеться. Ничего подходящего к роскошному голливудскому приему у нее не было — В конце концов, она остановила выбор на белом шелковом платье. Питер его очень любил. Для Гринвича оно казалось излишне пикантным, но для Голливуда в самый раз. А времени ходить по магазинам все равно не было, слишком много дел на работе. Всю неделю у Пэрис не было минутки, чтобы вздохнуть, или подумать о Чандлере Фримане.